Письмо 123. Об упражнении в Добродетели. Синека приветствует Луцилия. Утомленной дорогой, не столь долгой, сколько трудной, я прибыл к себе в альбанскую усадьбу глубокой ночью. Здесь ничего не готово, я один готов». Приходится вытянуть усталое тело на ложе. Медлитность поваров и пекарей меня не сердит, ибо я говорю самому себе. Что легко принимаешь, то и не тяжело. Не стоит негодовать ни на что, если ты сам не преувеличил повода своим негодованием. Мой пекарь не испек хлеба, но хлеб есть у смотрителя усадьбы у домоправителя, у издольщика. Ты скажешь, что хлеб у них плох. Подожди, и станет хорош. Голод превратит его для тебя в самый тонкий пшеничный. Не нужно только есть, прежде чем голод не прикажет. Подожду и я, и не сяду за стол раньше, чем не получу хорошего хлеба или перестану брезговать плохим. Необходимо привыкать к малому, и время и место даже для тех из нас, кто богат и всем обеспечен, порой мешает получить желанное. Никто не может иметь все, чего захочет, зато всякий может не хотеть того, чего не имеет, и с радостью обойтись тем, что под рукой. Кроткий и привыкший терпеть дурное обращение желудок – немалый залог свободы. Трудно измерить наслаждение, доставляемое мне тем, что усталость моя проходит сама собой. Мне не нужно ни бани, ни притираний, никакого лекарства, кроме времени. То, что сделал со мною труд, исправит покой. Скромный ужин и тут будет для меня приятнее вступительного пира. Ведь я неожиданно испытал свою душу. И такое испытание и проще, и надежнее. Когда человек подготовится и заставит себя быть терпеливым, тогда не так ясно, какова его подлинная стойкость. Самые верные доказательства те, которые он представил без подготовки, если смотрел на трудности не только равнодушно, но и кротко, если не вспылил и не затеял ссоры если сам себе восполнил отсутствием желания все, чего не получил? Если думал, что и того, и этого не хватает не ему, а его привычки. Ведь только не имея некоторых вещей, мы узнаем, что многие из них нам и не нужны. Мы пользовались ими не по необходимости, а потому что они у нас были. А как много вещей мы приобретаем, потому только что другие их приобретают, что они есть у большинства. Одна из причин наших бед та, что мы живем по чужому примеру, и что не разум держит нас в порядке, а привычка сбивает с пути. Чему мы и не захотели бы подражать, если бы так делали немногие, затем идем следом, Стоит всем за это приняться, как будто чем чаще что-нибудь делается, тем оно честнее, и место истины занимает для нас заблуждение, едва оно станет всеобщим. Все путешествуют так, чтобы впереди них мчалась нумидийская конница и двигался отряд скороходов. Стыдно, если никто не будет сгонять встречных прочь с дороги, если столб пыли не будет оповещать всех, что едет порядочный человек. У всех есть мулы, чтобы возить сосуды из хрусталя и муры, и чаши чеканки знаменитых мастеров. Стыдно, если кому-нибудь покажется, что вся твоя поклажа не боится тряски. Всех мальчишек везут, вымазав им лица, чтобы нежная кожа не пострадала от солнца или стужи. Стыдно, если во всей их толпе будет хоть один без мази на здоровом лице. С такими надо избегать разговора. Они-то и заражают нас пороками, передавая их от одного к другому. Кажется, что худший род людей — переносчики чужих слов. А на самом деле это переносчики пороков. Их разговор приносит величайший вред. Даже если он не действует сразу, то оставляет в душе семена, а за нами, даже когда мы с этими людьми расстанемся, неотступно следует зло, которое взойдет потом. Как слушавшие музыку уносят с собой в ушах переливы сладкого напева,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 как связанным. Улис одиссей плыл связанным мимо завлекавших своим пением сирен. Сравни комментарий к письму 31. У них та же сила. Они уведут прочь от отчизны, от родных, от друзей, от добродетели и сделают так, что несчастный постыдно разобьется о постыдную жизнь.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 Философия не должна поставлять оправдание для пороков. Ничего и надеяться на выздоровление тому больному, которого врач поощряет к неумеренности. Будь здоров.